Твоя мать. Я видела раз, как она читала твое письмо. Чудесное было у нее лицо. Я не встречала женщины красивей. Время как будто и не коснулось ее. Лицо Джона смягчилось, потом опять стало замкнутым. Все, все против него и Флёр. И все подтверждает ее призыв. «Обеспечь меня за собой».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 у себя в комнате, он мог хотя бы остаться с воспоминанием о флёр в ее виноградном наряде. Он слышал, как приехал в Вэл, как разгружали форт, и опять воцарилась тишина летней ночи. Только доносилось издалека блеенье овец до да крик ночной птицы. Джон высунулся в окно. Холодный полумесяц,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 Не захотят помешать, когда узнают, как он ее любит. Да, он скажет им смело и открыто. Флер не права. Птица смолкла, овцы затихли, во мраке слышалось только журчание ручья. И Джон уснул в своей постели, освобожденной от худшего из жизненных зол — нерешимости.